Глава 25. И как решать проблему? Попробую для начала старыми добрыми методами моего мира. И надо не лениться а изучить таки доскональное местное законодательство. Чувствую, еще не раз пригодится. О, простите, Лир, не знаю вашего имени, улыбнулась я. И не видела ваших документов. Моих документов? возмущенно воскликнул. Да уж все-таки, Лайонель. Присмотревшись повнимательнее, я опознала не только голос, но и характерные интонации, жесты. «Вы не видите, кто я?» «Эм, а кто вы?» — уточнила я. «Или вы имеете в виду расовую принадлежность?» «Невоспитанная нахалка!» — возмутился эльф, наступая на меня. «А с какой ты глушей вылезла, что не знаешь, как следует себя вести с тем, кто заведомо выше тебя?» «О, я прекрасно вижу, что вы выше меня, Лир!» Я демонстративно посмотрела на него снизу вверх. Но прежде чем предъявлять документы на товар, мне бы хотелось знать, кому я их показываю. Вдруг вы мой конкурент и хотите просто выведать имя поставщика. В нашем торговом деле, знаете ли, это дорогого стоит. Если вы имеете право на проверку, докажите это». «Конкурент!» — зашипел Лайонель, нависая надо мной. «Я что, похож на торгаша?» Воздух над его лицом задрожал, незнакомые черты колебались, как плохая голограмма с помехами, и под ними теперь вполне можно было различить физиономию Лайонеля. Эльф сделал глубокий вдох, ноздри его затрепетали, и он замер, глядя на меня уже не с угрозой, а с недоумением. «Нет, не похоже», — честно ответила я, огляделась, пытаясь найти пути отступления, их не было. Лайонель загнал меня в узкий проход между двумя рядами вешалок к самом углу. Как назло, и посетителей в торговом зале не осталось. Госпожа Вортон все еще занимала примерочную комнату, а остальные люди разбежались. Но я повторюсь, документы я покажу только тому, кто имеет право на проверку. Лайонель выглядел странно. Он уже не наступал, а остановился, внимательно меня разглядывая и часто дыша. «Да что ж такое?» «Бывший жених тоже, что ли, унюхал эту медовую розу, быть она неладна? Но как? Эльфы же не собаки, откуда у них чувствительные обоняние? Ладно еще слух, длинные уши должны пользу приносить. Скафандр я сегодня не надевала, он неудобный и неприятный, и носить без крайней необходимости то радость было бы проявлением мазохизма. Я вообще не ждала эльфа в своем магазине, за что и поплатилась». Хорошо хоть настроил амулеты на изменение голоса и не пришлось шептать, как тогда с принцем. Но Лайонель все же что-то заподозрил, судя по его задумчивому виду. Он нахмурился, сделал кистью несколько пасов, и вокруг меня замерцала золотистая дымка. «Любопытно!» — протянул он, сверкнув фиолетовой вспышкой в глазах. И добавил уже другим тоном, приказным и резким. «Кто ты? Как твое имя?» Тина! сдавленно произнесла я, — Лайонель был хорош, от его ментального пресса стало не по себе. «Лай, что ты делаешь?» — раздался из-за спины эльфа голос Мариэль. «Честно, я впервые обрадовалась при ее появлении». «Да так, проверяю одну теорию, заодно и подгоняю девчонку, что-то она не торопится с выбором нарядов для тебя». «С ума сошёл!» — прошепела Мариэль на эльфийском. «Применять здесь ментальную магию, ты же ей мозги чуть не поджарил, а если кто заметит?» «Она мне кое-кого напомнила, ладно, неважно. Эй, как тебя, Тина?» Лайонель сжал меня за плечо и безо всякой нежности встряхнул. «Приходи в себя!» «Где мои наряды?» — как ни в чем не бывало, поинтересовалась Мариэль. Она продолжала с неудовольствием коситься на Лайонеля. «Ничего не понимаю, он в бегах или его освободили? Скажем...» Сдали на поруки Мари. Зря, наверное, я отказалась вникать в дела принца. Все равно влезла в них по самые уши, а так хотя бы в курсе была бы. Ваши наряды, Лиира, вот. Я продемонстрировала несколько пеньюаров, что успела выбрать и повесить на руку. И пару корсетов. Но, боюсь, у нас все та же проблема с размерами. Идем, я все посмотрю там. Мриэль сделала жест рукой в сторону примерочных. Только выгони всех, мне нужно индивидуальное обслуживание. «Боюсь, это невозможно ли, Ира?» — сожалением в голосе сообщила я. «Сегодня первый день работы магазина, и я не могу отказать людям, которые пришли купить белье. «Ты же знаешь, что я могу сделать так, что этот первый день станет последним», — поинтересовалась Эльфа. «Я же говорил, что она неотёсанная деревенщина, не имеющая представления о правилах приличия», — произнес Лайонель. Идем, Мари, нечего тут время терять». «Ну уж нет», — воскликнула Эльфа. Добавила она эльфийском, глядя на Лайонелли со злорадной улыбкой. «Я покажу этим людишкам, как насмехаться над высшими. Ты выяснила, откуда у нее паучий шелк?» «Нет, не успел. Ты не вовремя вмешалась», — ответил бывший тоже по-эльфийски. «Можешь сама попробовать. Заодно и поупражняешься в ментальной магии. Торгашку все равно проверять не будут». «Госпожа Лувак, подойдите сюда, пожалуйста», — раздался зычный голос Нарителла из примерочных. «Прошу прощения, меня зовут. Лир, вы не дадите мне пройти?» Я облегченно выдохнула и собралась обойти бывшего жениха. Он сдвинулся, но ну, совсем чуть-чуть, и был совсем не против, когда я протискивалась мимо него. А я что? Я с детства привычный к нашему общественному транспорту. Для меня это совсем не проблема. Эльфы, кстати, не стали задерживаться, а прошли за мной. И если Лаонель остался в торговом зале, то Мариэль с независимым видом проследовала в примерочную комнату. Там уже находились трое. Нарителла, супруга градоправителя и ее компаньонка, дама средних лет и немалых габаритов. «Госпожа Вортон желает примерить еще модель с такой же вышивкой», сказала Нарителла, едва я появилась. Добавила на тон ниже, многозначительно посмотрев на меня. «Чтобы вещи были ее размера». «Да, я хочу еще пару-тройку таких же корсетов, только других цветов», воскликнула сама госпожа Вортон, демонстративно отдернув занавеску. Дама предстала перед нами, одетая в корсет, собственные страшноватые панталоны и подвязанные к ним плотные чулки. Мариэль за моей спиной презрительно фыркнула, а я совершенно искренне воскликнула. «Вы потрясающе выглядите!» Я не лукавила. Корсет сел идеально. Добавить к нему нормальные трусы, не стринги, разумеется, обычные закрытые слипы с кружевной отделкой в тон корсету, шелковые чулки, и будет просто сногсшибательная красавица. Кому, как, а мне приятно смотреть на женщин в теле, именно с эстетической точки зрения. Еще больше мне нравится их одевать, когда все нужное грамотно приподнимается, а прочее немного утягивается. Результат выходит просто ошеломительный. И надо сказать, что большинство мужчин, из тех, кто не собаки и на кости не бросаются, со мной согласны. «Дайте мне минуту, и я посмотрю для вас подходящие размеры», — сказала я, сгружая стопку белья, что собиралась показать Моритель, на небольшой столик. «Нет, стойте», — возмутилась Эльфийка. «Вы обещали обслужить вначале меня». «Я на ваших глазах пересмотрела в торговом зале все, что там было, Лира, сказала я, и... «Вы хотите сказать, что моих размеров нет, а на нее она кивнула в сторону госпожи вортон Есть?» «Вы всегда можете прийти к нам в другой день», — произнесла я с наигранным энтузиазмом. «Мы собираемся принимать заказы, и можно оставить свои мерки». «То есть вы предлагаете мне ждать неизвестно сколько?» — возмущенно уточнила Эльфа. «Простите, но если вашего размера нет, что я могу сделать?» — поинтересовалась я. «Вы наверняка ничего, но я вам кое-что покажу». Мариэль прошла в свободную примерочную кабину и, не задергивая занавеску, принялась раздеваться. За нее с нескрываемым интересом уставились и госпожа Вортон с компаньонкой Нарителла, и я, конечно же. Была у меня мысль прекратить шоу, но я ее отбросила. Хочет эльфа продемонстрировать свои живые мощи, а потом утонуть в корсете? Кто же ей доктор-то? Мариэль разделась, сняла и белье, кстати, очень красивое. Мне даже захотелось поближе рассмотреть его. Но пришлось, понятное дело, держаться. Альфика между тем требовательно повернулась, демонстрируя обнаженные прелести, и приказала: Подайте корсет живо. Я пожал плечами, протянула требуемое. Не трусы же, она просит, их я мерить ни за что не дам, разве что попрошу оплатить сразу. Правда, все равно самый маленький размер будет ей велик, а ткань ни синтетика, не тянется. И в чем только душа держится, пробормотала рядом компаньонка госпожи Вортон. Не кормит ее, что ли?» Мариэль сделала вид, что не услышала комментарий. «Ага, вот только кончики ушей, кажущиеся невозмутимой эльфа, покраснели. Кстати, голая она вполне ничего. Если вас не смущает нулевой размер, конечно же». Квиленна, зайди!» — завопила вдруг Мариэль. Я чуть не подскочила на месте от неожиданности, да и остальные дамы занервничали. Но все оказалось просто. В примерочную комнату протиснулась еще одна эльфийка, та, что пришла с Мариэль. «Помоги застегнуть это!» — повелела бывшая подруга Валанта. «Не хочу, чтобы меня касались людишки!» Хоть и говорила она на эльфийском, но не потрудилась скрыть презрительные взгляды, что бросала на нас. «Интересно, зачем мы вообще на нее смотрим?» Госпожа Вортон, наверное, подумала то же самое, потому как обратилась ко мне. «Вы обещали мне еще модели?» «Да, разумеется», — ответила я и развернулась к дверям. «А ну, стой!» — возмутилась эльфа мне в спину. «Вы все наверняка думаете, зачем я начала примерять это? Смотрите же!» Воздух вокруг нее заколебался, появилась искристая золотая дымка, и корсет прямо на глазах ужался до эльфинового размера XXS, став ей совершенно в пору. Хм, а ничего так смотрится, хотя эффект пушап Мариэль однозначно бы не помешал. «Невозможно!» — воскликнула компаньонка госпожи Вортон. «Как вы это сделали?» — деловито поинтересовалась сама супруга городоправителя. «Прекрасный вопрос, но хорошо, что задала его не я. Как только что выяснилось, моя магия совсем не уникальна для эльфов, и Мариэль владеет чем-то подобным. Хотя она и не убирала корсет в пространственный карман, значит, это и не обязательно». «Вы только что были свидетелями швейного волшебства, смертные!» — пафосно воскликнула Мариэль. «Подайте мне остальные части этого комплекта». «Конечно ли, Ира, любезно улыбнулась я. «Сразу после того, как вы оплатите покупку. Как вы могли прочитать в объявлении на стене некоторые части белья, не подлежат примерке. Вы можете их надеть только после того, как приобретете в собственность. Также белье нельзя обменять или вернуть». «Ясно», — прервала меня Мариэль, взмахнув рукой. Зло произнесла по-эльфийски. «Алчные людишки! Квелена, расплатись с этой торгашкой!» «Цена указана на бирке», — подсказала я. Пока помощница Мриэль отсчитывала на рителе золотые монеты, я подала эльфе трусы и чулки, украшенные кружевом в тон корсету. Бывшая подруга Валанта проделала те же манипуляции, ужимая их до своего размера. Все это время за ней внимательно наблюдала госпожа Вортон, а ее компаньонка что-то активно писала в блокноте. «Скажите ли, Ира», — обратилась к мрель супруга градоправителя, «у вас же есть разрешение на эту вашу швейную магию». «А о чем вы?» Я эльфийская аристократка. Магия у меня в крови, разрешения мне не требуется. Может ли быть такое, что вы не знаете?» Снисходительно поинтересовалась госпожа Вортон. «Ваша же делегация во главе с эльфийским наместником активно ищет женщину, которая владеет именно таким волшебством. И нашедшего, или того, кто сообщит о подобном, ждет немалое вознаграждение». «И что вы сделали?» — возмущенно спросила Мариэль. «Разумеется, отправила магический сигнал стражам», — улыбнулась дама, возвращаясь в примерочную кабину и задергивая занавеску. «Думаю, они уже здесь, ведь департамент магического правопорядка буквально в двух шагах. Я бы на вашем месте оделась, лира. Ли Но Мрель не успела воспользоваться мудрым советом. Дверь распахнулась от мощного пинка, явив целую группу вооруженных магией мужчин. Вначале вошли двое эльфов в черном, а следом шагнул... — Риантарин. Принц был под своей человеческой личиной, на которую я успела налюбоваться в ратуше, но это был именно он. Мриэль коротко вскрикнула и отступила в примерочную кабину, пытаясь прикрыться занавеской. Мадам Вортон уже выглянула из своей ниши и сообщила. — Сигнал отправила я, а колдовала вот она, и невежливо указала пальцем на Мриэль. Рион, окинув рентгеновским взглядом всех нас, остановился напротив эльфийки, задумчиво произнес. «Мое почтение Ильи Роди Признаться не ожидал, что именно вы окажетесь той самой девой в белом». Риан сделал глубокий вдох, глядя на Мариэль. Я всеми силами старалась удержать на лице нейтральное выражение. «Выходит, Рион принял Мариэль за меня? Ну а кого он еще может называть девой в белом? Кто вы такой?» – вопросил Мариэль, глядя на принца. «Мое имя Тарин Альшанский представился тот насмешливо добавил. Странно, что вы не помните меня. Мы ведь с вами так тесно общались. Я начала медленно отступать в сторону кладовки, где хранился небольшой запас товара. Вход в нее был из примерочный. Именно там я, магичело, превращая образец товара в нужный размер. А сейчас мне жизненно необходимо было надеть свой скафандр. Сейчас, если Рион и унюхал милую его сердцу медовую розу то он наверняка решил, что этот аромат принадлежит Мариэль, и только укрепился в своих подозрениях. «Впервые вас вижу», — хмыкнула эльфийка. «Уверяю, вы ошибаетесь, и для чего-то хотите бросить тень на мою репутацию. Вы человек, и я никогда бы не стала, как вы выразились, тесно общаться с одним из вас». «Что ж, мы с вами побеседуем в более приватной обстановке. Всем покинуть помещение. Лира Ди Готард, одевайтесь и выходите». Принц еще раз внимательно осмотрел собравшихся. Под его сканирующим взглядом я так и застыла в дверях кладовки, не решаясь двинуться дальше. На мое счастье, Риона отвлекла Мариэль. Я успела ускользнуть.